Эпилог. На следующий день армия из тысяч каменных солдат промаршировала через городские ворота и устремилась по дороге следом за безжизненными, которые ушли днем раньше. Вивена стояла снаружи, подпирая городскую стену и наблюдала за ними. Как часто я стояла под взорами Денир, подумала она, не зная, что они были живыми и только ждали приказа. Все говорили, что Даритель мира оставил статую как дар народу. Символ, чтобы напомнить о недопустимости войны. Она всегда находила это странным. Множество статуй солдат, дар, чтобы напоминать людям, как ужасна война. И все же они были даром. Даром, который завершил всеобщую войну. Она повернулась к Вашеру. Держа кровь ночи, тот тоже подпирал городскую стену. Его тело вернулось к размерам простого смертного, со всклоченными волосами и прочими его приметами. – Чему первому ты научил меня в пробуждении? — спросила она. — Что мы много не знаем? — ответил он. — Что есть сотни, возможно, даже тысячи приказов, которые мы еще не открыли. — Да, и это тоже, — сказала она и повернулась, чтобы посмотреть на марширующие вдали пробужденные статуи. — Думаю, ты был прав. — Ты так думаешь? — Она улыбнулась. — Они и правда способны остановить другую армию? — Возможно. Вашер пожал плечами. — Они достаточно быстры, чтобы догнать их. Лодь безжизненных шагает не так быстро, как каменные ноги. Я когда-то видел этих существ в бою. Их трудно одолеть. Она кивнула. – Значит, мой народ будет спасен. – Если только король-бог не решит использовать безжизненные статуи, чтобы завоевать, Идрис. Она фыркнула. – Вашер, кто-нибудь говорил тебе, что ты брюзга? – Ну, наконец-то! – отозвался кровь ночи. Хоть кто-то со мной согласен. Вашер насупился. – Я не брюзга. Просто из меня плохой собеседник. Она улыбнулась. Что ж, тогда он подобрал свой мешок. Увидимся. С этими словами он пошел прочь от города. Вивена догнала его. Что ты делаешь? спросил он. Иду с тобой. Ты, принцесса. Оставайся с девушкой, которая управляет халандреном, или возвращайся в Идрис. И там тебя провозгласят героиней и спасительницей. Любой из этих путей обеспечит тебе счастливую жизнь. Нет, возразила она. Я так не думаю. Даже если мой отец заберет меня, сомневаюсь, что я смогу жить счастливо в роскошном дворце или тихом городке. Ты передумаешь, проведя немного времени на дорогах. Это трудная жизнь. Знаю, — сказала она. Но всем, кем я была, все, чему меня учили, было ложью, завернутой в ненависть. Я не хочу к этому возвращаться. Я не такая. Не хочу быть такой. Тогда какая же ты? Не знаю. Она кивнула на горизонт. Но думаю, что там я найду ответ. Он прошел еще немного. Твоя семья будет о тебе беспокоиться. Наконец, сказал Вашар. Они переживут, ответила она. Он просто пожал плечами. Ладно, на самом деле меня это не волнует. Улыбнувшись, она подумала. Это правда, я не хочу возвращаться. Принцесса Вивена мертва. Она умерла на улицах Теллира. У Вивены Пробуждающей нет желания ее возвращать. Только... Произнесла она, когда они шли по тропе через джунгли. «Я не могу понять, который из них ты? Калат, который развязал войну, или Даритель мира, который не завершил?» Он ответил не сразу, но все же сказал. «Странно, что делает с человеком история. Полагаю, люди не смогли постичь, почему я вдруг изменился, почему я остановил сражение и почему отправил фантомов обратно» чтобы захватить контроль над собственным королевством. Поэтому они решили, что это должны быть разные люди. Когда происходит что-то подобное, человек может запутаться в том, кто он есть на самом деле. Она хмыкнула, соглашаясь. «Но ты по-прежнему возвращенный?» «Ну, конечно». «А откуда ты получаешь дыхание?» – спросила она. «По одному в неделю, чтобы выжить». «Я ношу их с собой. Поверх того, которое делает меня возвращенным». В большинстве случаев Возвращенные представляют собой не вполне то, что о них думают люди. Они не получают автоматически сотни или тысячи дыханий. Но они имеют Пятое Возвышение. Перебил ее Вашар. Но благодаря не количеству дыхания, а их качеству. Возвращенные имеют одно мощное дыхание. Этого достаточно для обретения Пятого Возвышения. Можешь назвать его Божественным Дыханием. Но их тела кормятся дыханиями, как... – Меч. – Вашир кивнул. – Кровь ночи нуждается в них только когда обнажен. Возвращенные поглощают одно дыхание в неделю. Поэтому если им его не дать, они по сути пожрут самих себя, уничтожив свое единственное дыхание. Убьют себя. Но если им давать дополнительные дыхания, помимо их единственного божественного, они будут каждую неделю кормиться ими. – Так значит халандренские боги могут поглощать больше чем одно? – заключила Вивена. – У них может быть запас дыханий, резерв, который будет поддерживать их жизнь на случай, если они не получат дыхания. Вашер кивнул. – Но этого не делают, чтобы согласно их религии заботиться о них. – Это выглядит цинично. – Он пожал плечами. – Значит, ты собираешься сжигать по одному дыханию каждую неделю? – заметила она. – Уменьшай наш запас. – Он кивнул. – У меня были тысячи дыханий. Я съел их все. – Тысячи? «Но тебе понадобились бы годы и годы, чтобы...» Она осеклась. Он жил свыше трехсот лет. И если он поглощал пятьдесят дыханий в год, это складывалось в тысячи дыханий. «Тебя дорого содержать», — заметила она. «Как тебе удалось не выглядеть, как возвращенный? И почему ты не умер, когда отдал дыхание?» «Это мои секреты», — ответил он, не глядя на нее. «Хотя ты должна была понять, что возвращенные могут изменять свой облик». Она подняла бровь. «Тебе течет кровь Возвращенного», – сказал он, – «королевское наследие. Думаешь, откуда твоя способность изменять волосы?» – «Значит ли это, что я могу изменять не только мои волосы?» – «Чтобы научиться, нужно время. Когда-нибудь прогуляйся по Халандренскому двору богов. Ты обнаружишь, что боги выглядят так, как, по их мнению, должны выглядеть. Старые выглядят старыми, героические становятся сильными. Те, кто считает, что богини должны быть прекрасными, становятся неестественно чувственными. Все зависит от того, как они себя воспринимают. «А как себя воспринимаешь ты, Вашер?» С любопытством подумала она. «Как неряшливого, грубого и неопрятного мужчину?» Слух она ничего не сказала. Просто пошла дальше, и ее ощущение жизни позволяло чувствовать джунгли вокруг. Они разыскали плащ, рубашку и штаны Вашера, которые отобрал у него Дент. В них содержалось достаточно дыханий, чтобы поделить их между обоими и каждому достичь второго возвышения. Не так много, как то, к чему она привыкла, но гораздо больше, чем ничего. «Кстати, куда мы идем?» «Ты слышала о Кути и Хути?» «Поинтересовался он?» «Конечно», — ответила она. «Они были твоими основными противниками во всеобщей войне?» «Кто-то пытается их восстановить. Какой то тиран. Похоже, его завербовал еще один мой старый друг». «Еще один?» Спросила она. Он пожал плечами. Нас было пятеро. Я, Дэн, Шашара, арстил, и естел. Похоже, что объявился и Естел. Он родственник Арстила? предположила Вивена. Они братья. Как мило. Знаю. Он первый научился производить и хорный спирт. Ходят слухи, что он открыл его новый вид, более мощный. Еще лучше. Некоторое время они шли молча. Мне скучно! заявил кровночим. «Уделите мне внимание, почему со мной никто не разговаривает?» «Потому что ты раздражаешь», фыркнул Вашер. Меч обиделся. «Как твое настоящее имя?» спросила Вивена. «Мое настоящее имя?» переспросил Вашер. «Да, все называют тебя прозвищами. Даритель мира, Калат, Вашер, Талаксин. Последнее и есть твое настоящее имя? Имя ученого?» Он покачал головой. «Нет». «Ну тогда какое?» Не знаю, признался он. Я не помню, что было до того, как я был возвращен. А... Тем не менее, я получил имя, когда вернулся. Наконец, сказал он, культ возвращенных. Те, кто в итоге основал холандренские радужные тона, нашли меня и поддерживали мою жизнь дыханиями. Оно мне очень нравится. Мне кажется, оно мне не подходит. Ну, спросила она, и что за имя? — Сокрушитель, воин миролюбивый. — Наконец, — признался он, — она подняла бровь. — Я не могу понять. — Продолжал он. — Было ли оно по-настоящему пророческим, или я просто пытался ему соответствовать? — Это имеет значение? — спросила она. Он какое-то время шел молча, но наконец сказал. — Нет, полагаю, что нет. Я просто хочу знать, есть ли на самом деле у Возвращенных что-то возвышенное, или это просто вселенская случайность. «Наверное, нам не дано это знать». «Наверное». Согласился он. Повисла пауза. «Тебя следовало назвать любитель ворчаний безобразный». Наконец выдала Вивена. «Очень по-взрослому». Парировал он. «Ты правда думаешь, что принцессе подобают выражение такого рода?» Она расплылась в улыбке. «Меня это не волнует и больше никогда не будет волновать». Арс Арканум. Таблица возвышений. Примечание первое. Невероятно редко люди поднимаются выше шестого возвышения и очень немного понимают мощь седьмого возвышения и более высоких. Их очень мало исследовали. Единственные представители восьмого и более высоких возвышений ⁇ халандренские короли боги Примечание второе. Возвращенные благодаря своему дыханию достигают пятого возвышения. Существует теория, что они получают при возвращении не дополнительные 2000 дыханий а единственное мощное дыхание, дающее им силу первых пяти возвышений. Примечание третье. Цифры, приведенные выше в таблице, приблизительные, так как о высших возвышениях известно очень мало. На самом деле, даже на низших уровнях для достижения возвышения требуется то больше, то меньше дыхания в зависимости от обстоятельств или силы дыхания. Примечание четвертое. Каждое дополнительное дыхание гарантирует дополнительные возможности вне зависимости от того, какого возвышения достиг пробуждающий. Чем больше у него дыхания, тем человек устойчивее к болезням и старению. Тем легче ему различать цвета, тем более естественно он учится пробуждению и сильнее его ощущение жизни, способности которые дают возвышение. Распознавание ауры. Первое возвышение гарантирует человеку способность инстинктивно видеть ауру дыхания других людей. Это позволяет приблизительно оценить количество дыханий человека и их качество. Людям без возвышений гораздо труднее судить непосредственно по ауре, и они должны опираться на то, насколько глубоко изменяются цвета, попадая в ауру человека. Не имея хотя бы первого возвышения, невооруженным глазом невозможно заметить пробуждающих, имеющих меньше 30 дыханий. Абсолютный слух Второе возвышение обеспечивает абсолютный слух. Идеальное цветовое восприятие. С каждым полученным дыханием человек все лучше воспринимает цвета, пока не достигнет третьего возвышения, на котором сможет моментально и инстинктивно улавливать точные оттенки цветов и цветовые гармоники. Идеальное ощущение жизни. На четвертом возвышении ощущение жизни у пробуждающих достигает максимальной силы. не старение. На пятом возвышении устойчивость пробуждающих к старению и болезням достигает максимума. У таких людей иммунитет к большинству токсинов, включая эффекты от алкоголя и к большинству физических заболеваний, вроде головной боли, инфекций и заболеваний органов. Эти люди не стареют и становятся функционально бессмертными. Инстинктивное пробуждение. Достигшие шестого и более высоких возвышений непосредственно принимают и могут использовать основные приказы без обучения и практики. Им легче совладать с более трудным приказом и легче их открывать. Восприятие дыхания. Те немногие люди, которые достигли седьмого возвышения, приобретают способность узнавать ауру объектов и могут определить, когда что-нибудь с помощью дыхания посредством пробуждения подвергается вложению. Аннулирование приказов Люди восьмого и более высоких возвышений приобретают способность аннулировать приказы других подвергшихся вложению объектов, включая безжизненных. Это требует концентрации и изнуряет пробуждающего. Великое пробуждение Имеются сведения, что достигшие девятого возвышения способны пробуждать камень и сталь, хотя это требует больших вложений дыхания и специальных приказов. Эта способность не изучена и не подтверждена. Голосовые приказы. Достигшие девятого возвышения приобретают способность пробуждать предметы, не прикасаясь к ним, а только голосом. Преломление цветом. На десятом возвышении пробуждающие достигают естественной инстинктивной способности расщеплять свет вокруг белых предметов. Создавая радужные цвета, как будто прошедшие через призму. Совершенное воззвание. Пробуждающие на десятом возвышении могут извлекать больше цвета из предметов, которые они используют для подпитки своего искусства. После этого предметы становятся белыми, а не серыми. Другое. Ходят слухи о других способностях, которые обеспечивает десятое возвышение. Но достигшие его не понимают их или не знают о них. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.